Глава 13 Матерый глад. «Заработать, заработать. Как бы мне ядрен батон заработать в этом жмотском городе?» Бормотала копеечка, прогуливаясь по улицам Креолата. Карт поставил ей четкую цель, но вот пути решения такой задачи она никак не могла придумать. «Может, рынок обвалить к чертовой прабабушке?» — всерьез задумалась торговка. «Пустить слух, к примеру, что гречка подорожает?» Или что, бумага туалетная скоро закончится? А что? Нормальная такая идея. Хотя нет, это слишком продолжительная акция, а деньги нужны уже к концу недели. Так что надо что-то поскоростнее. Хм. Женщина брела по тротуару с расфокусированным взглядом и перебирала в голове варианты. За этим занятием она даже не заметила шедшую ей навстречу группу пк из черных черепов. «Ты смотри, какая цыпа!» — раздался голос, выведший копеечку из раздумий. — Оба-на! Да она еще из плеяды, пацаны! — ответил ему второй с предвкушением скорой забавы. Торговка мгновенно прокляла свою невнимательность и попятилась назад. — Эй, ну куда же ты? Мы ж только поболтать хотели! Тут женщина уже не выдержала, развернулась и пустилась на утек, чуть не сбив с ног двух прохожих, подозрительно знакомых прохожих. — Дек? сообразила копеечка, затормозив. Да, она не ошиблась. А вместе с ним был и Ти. Гладиатор хрустнул шеей, недовольно поморщился и исчез. Появился он за спинами покашников Взмах первый, второй, крутой разворот, выпад в бок подсечка добивания. За каких-то три секунды от его клинков погибло четверо черепов. Все с той же недовольной миной Ти размял правое плечо и махнул декодеру, призывая идти дальше. «Опыт с модами забери, подкачайся, хоть немного», — бросил он фразу через плечо копеечки. «А то и правда только клан позоришь». Торговку обидели его слова, хоть она и понимала, что в целом ты прав. Самый низкий уровень в плеяде был именно у нее. Собрав энергоячейки, копеечка поднялась до 15-го левла. На самом деле это был поразительный результат. Добраться так высоко, не убив ни одного моба или игрока. Получено новое достижение: пацифист. Вы убеждены, что любые конфликты можно и нужно решать мирным путем. И это хорошо. Это правильно. Награда: потеря энергии ячеек при смерти снижена на 20%. "Ой, ой как здорово!" воскликнула женщина. Достижение дали спасибочки. Плохое настроение сразу же улетучилось. Из модификаций две оказались редкими, две необычными. Ничего сверхъестественного. Ну ладно. Девушка поправила пополнившийся рюкзачок. «Теперь надо побарыжить». «Простите, пожалуйста», — внезапно раздался позади тоненький голосок. Копеечка по своему обыкновению чуть не подпрыгнула от испуга, а затем развернулась и увидела перед собой маленькую девочку в старом выцветшем платьице. Ее две косички были плохо заплетены и растрепались. Девочка почесала носик и потупила взгляд. «Да, малышка», — торговка опустилась на одно колено до ее уровня. — Что у тебя случилось? — Мне нужна помощь. Я готова заплатить. У меня есть много денег. — Ого, даже так? — удивленно усмехнулась торговка. — И что же за помощь тебе требуется? — Хочу нарвать цветов для мамы. Ей нравятся коралии, а они растут около реки. Я боюсь туда идти. Там чудища в воде живут. — Хм, чтобы добраться до Суэдры, надо полгорода пройти, задумалась копеечка. Ей очень не хотелось терять драгоценное время, чтобы нарвать цветочков. Тут ведь каждая секунда на счету, а она даже еще не придумала, как ей заработать деньги. Получено новое задание — нарвать коралии. Соберите букет для мамы бездомной девочки. Награда — один криптокредит. Принять задание — отклонить. Прочитав награду, женщина невесело вздохнула и перевела взгляд на девочку. Та смотрела по сторонам и пожимала кулачки, словно замерзла. «Ладно, пойдем», — улыбнулась копеечка и взяла девочку за руку. «Прогуляемся до нашей знаменитой речушки. А ты кушать не хочешь, случайно? По пути как раз сейчас ларек классный будет. Шаурма там просто вах. Заглянем?» Путь до реки занял почти три часа. Зато девчата вкусно покушали и покачались на качелях в одном из парков. Дойдя ряда до места, где заканчивалась набережная, девчата спустились по старенькой облупленной лестнице вниз к берегу. Справа стоял покосившийся предупреждающий знак «Опасная территория». На самом деле, всяких злобных тварей, вылезающих из реки поживиться человеченкой тут давно уже никто не видел. Раньше, да, были. А сейчас? Ну так, раз в год, может, и всплывет зубастая каракатица поглядеть на наземную фауну, а потом свалит обратно домой, осознав, что ловить тут уже нечего. «Вон они, вон они!» — радостно закричала девочка, указывая пальчиком на растущие около самой воды красноватые цветочки. Она так резво бросилась к воде, что торговка даже не успела среагировать. Копеечка догнала ее лишь около самых цветов. То ли сработали рефлексы, то ли пришло некое озарение, но женщина схватила девочку за руку и отдернула назад. Зубастые челюсти щелкнули в десяти сантиметрах от маленькой головки. Земля под цветами зашевелилась и вздыбилась, выпуская на свободу жуткого монстра с четырьмя клешнями-пастями, хитиновым панцирем и членистыми ногами. Он был похож на краба, но множественные рыбьи глаза по всему телу напрочь отбивали эту схожесть. Да и ростом тварь оказалась совсем не маленькой. Порядка метра. На самой макушке краба таки остались красоваться коралии. Коварная приманка для доверчивых девочек. «Беги, беги, скорее!» Быстро проговорила копеечка, подталкивая малышку к спасительной лестнице. Сама она бросилась в противоположную сторону, крича и размахивая руками, привлекая внимание монстра. Уловка удалась. Краб защелкал челюстями и кинулся вслед за добычей побольше. Бегал он на удивление шустро, отчего женщине пришлось задействовать все свои резервы. Щелканье клешней за твоей спиной хорошо так прибавляет бодрости, знаете ли. «Уйди, нечисть! Уйди, нечисть!» судорожно повторяла копеечка, сбивая дыхание. Но нечисть хотела жрать, и данные уговоры никак на нее не повлияли. Песок с мелкими камнями быстро закончился. Впереди был лишь возвышающийся практически отвесный берег в два человеческих роста. Забраться на него у копеечки точно не хватило бы времени, а прыгать в воду было сопоставимо самоубийству. Других возможных вариантов мозг почему-то не выдавал. «Ну, хоть девочку спасла обреченно», — сказала торговка, оказавшись в тупике. Женщина не стала карабкаться, а лишь развернулась, чтобы удостовериться, что с малышкой действительно все в порядке. В тот же миг на ее лице повисла маска самого настоящего ужаса. На вершине лестницы девочки не было. Она не послушалась женщину и не побежала в безопасное место. Она схватила маленький прутик и погналась за монстром. Внутри копеечки все разом сжалось. Страх, гнев, ответственность за девочку, материнские инстинкты. Все перемешалось внутри нее. Настолько мощная концентрация эмоций не смогла удержаться и потребовала выхода. Не осознавая, что творит, копеечка с разъяренным криком накинулась на краба, готовая порвать его голыми руками. Чудом увернувшись от крешни, копеечка вцепилась в глаза монстра, как кошка, пытаясь их расцарапать. Тварь зашипела от боли, дернулась в сторону, разворачиваясь другим боком, но женщина и не думала отступать. С ревом голодной тигрицы она потянулась к следующей паре глаз, но они ускользнули от ее цепких пальцев. Краб утробно забулькал, отскочил в сторону и бочком-бочком побежал к реке. Забрался туда, пропыхтел что-то напоследок и скрылся под водной гладью. «Дурочка, бежать надо было», — упала на колени торговка, обнимая девочку. «Почему не послушалась?» «Если бы я убежала, он бы вас съел», — уверенно ответила она. «Да и пусть бы съел! Я же андроид, смогу возродиться!» Дрожащим голосом, чуть не плача, проговорила женщина. «Нет!» — воинственно насупилась девочка. «Хоть вы и не люди, но вас тоже нельзя обижать!» Она не понимала, почему женщина заплакала, но решила обнять ее в ответ, чтобы та успокоилась. Так они и стояли в обнимку довольно длительное время. «Я уверена, маме они очень понравятся!» — воскликнула девочка, разглядывая красивый букет. Цветы удалось собрать чуть дальше по течению реки, и то только после длительного обкидывания камнями близлежащей земли. В этот раз коралии оказались настоящими. «У твоей мамы какой-то праздник?» — полюбопытствовала копеечка. «Да, у нее сегодня день рождения». «Ух ты, здорово! Побежали тогда скорее ее поздравлять». «Побежали!» Парочка долго виляла по запутанным улицам, пока не пересекла границу северного района. Дальше все стало проще. И дома ниже, и улицы шире. Одним словом, простор. Почти что свобода. Местные нищие зыркали в их сторону недобрым взглядом, но агрессии не проявляли. Вскоре копеечка предстала перед маленьким покосившимся шалашом, накрытым полупрозрачным тентом. Девочка ловко нырнула внутрь, приглашая за собой спутницу. Приоткрыв дверцу, торговка протиснулась следом. В шалаше практически ничего не было. Лишь немного тряпок в виде постели, да деревянная тумбочка с тремя ящичками. Малышка подбежала к тумбе и аккуратно положила на нее букет цветов, а затем радостно захлопала в ладоши. «А где мама?» — спросила копеечка. «Вот», — девочка осторожно взяла в обе руки маленький предмет с тумбочки и протянула женщине. «Только не уроните». Хорошо улыбнулась торговка. Предметом оказался медальон с изображением молодой женщины с фиолетовыми глазами. Радостная улыбка медленно сползла с лица копеечки. «Значит, так выглядит твоя мама. Но где она сейчас?» Уже с осторожностью спросила торговка, опасаясь ответа. «Не знаю», — пожала плечами девочка. «Мы играли, а потом на нас напало чудище. Мама сказала мне убегать, а сама осталась». Больше я ее не видела. Только этот медальончик нашла на том месте, и все. Надеюсь, она скоро придет. Ведь мы такой красивый букет ей нарвали, правда же? Да, конечно, через силу улыбнулась женщина. — Ой, точно! — спохватилась малышка и зарылась в тряпки. Через несколько секунд она достала оттуда что-то и протянула копеечки два кулачка. — Я же обещала вам много денег. — Вот, они тут. — потрясла она правым кулачком. «Но еще вы можете выбрать то, что находится тут», — она потрясла левым. «Что там, я не скажу, это секрет. Что вы выберете?» В маленьких голубых глазках отражалась истинная радость. Девочка то и дело поглядывала на левый кулачок, еле сдерживаясь, чтобы не раскрыть весь свой секрет. «Выбираю этот», — улыбнулась копеечка, затронув левый кулачок. «Та-дам!» — малышка даже подпрыгнула от счастья. В левой раскрывшейся ладошке лежал металлический зашарпанный четырёхлистный клевер. «Красивый, правда?» — засияла девочка. «Недавно нашла под одной корягой. Мне он очень нравится. А вам?» «Да, он прекрасен. Спасибо за такой ценный подарок». Торговка притянула к себе ребёнка, обняв его. «Ой, деньги тоже можете себе забрать?» — снова спохватилась девочка. «Мне они ни к чему. Да я открыть их я не могу. Вот, держите». Теперь в руки торговки попал предмет, который она узнала моментально. Криптокейс. Зашифрованная ячейка с криптовалютой. Сколько ее там неизвестно. Пока не вскроешь, не узнаешь. Но маленькие суммы на них обычно не хранят, так как эта штука реально очень хорошо защищена от взлома, а потому сама по себе стоит немалых денег. «А это ты где нашла?» — спросила Копеечка с интересом, рассматривая маленький куб. «В старом доме на противоположной стороне города» с охотой объяснила малышка. При детальном рассмотрении оказалось, что это не совсем обычный криптокейс. Он был словно двойным. Одна часть зашифрована, вторая — нет. Копеечка раскрыла интерфейс второй половины, и ее брови уползли вверх. Не то чтобы там было много денег, но сто тысяч тоже просто так на дороге не валяются. Ты уверена, что хочешь отдать ее мне? — Это очень дорогой кубик. — Да, — бодро кивнула девочка. — Сколько бы он ни стоил, вот это дороже, — указала она пальчиком на букет. — Ты очень добрая девочка, — улыбнулась торговка. — А хочешь теперь сходить ко мне в гости? Я покажу тебе, как живут андроиды. Познакомлю со своими друзьями. Они тебе точно понравятся. — Хочу, хочу, но... Нет, я не могу уйти. А вдруг придет мама? А давай мы ей оставим записку. Напишем, где нас искать, и заодно поздравим с днём рождения. Как тебе такая идея?» Девочка забавно нахмурилась, обдумывая сказанные слова, затем весело вскрикнула. «Мне нравится. Давайте напишем». «Вот и хорошо. Сейчас найдём, где можно написать и напишем. Кусочек белой ткани и уголёк как раз подойдут. А как тебя зовут, кстати?» «Как зовут? Ну...» Обычно кричат, а что? Да нет, рассмеялась Копеечка. У тебя есть имя? Да, конечно. Когда-то давно у меня было имя. лиси Кажется так. Какое красивое имя. А меня Копеечкой все называют. Ну что ж, лиси давай придумывать поздравления для мамы. Давайте. Такс. Милая, дорогая мамочка. Поздравляю тебя. Из старого покосившегося шалаша еще долго вылетали счастливые, полные теплоты и надежды слова поздравления. Девочка так много хотела сказать своей маме, что не хватило кусков белой ткани, пришлось писать на серых и даже цветных. Ни разу еще копеечка не чувствовала столько душевного тепла, как в этот самый момент. Уже после того, как они покинули шалаш, торговка еще раз обратила свое внимание на маленький подарочек. Счастливый клевер. Тип — аномальный артефакт встраиваемый. Пассивное действие увеличивает удачу. Модификация интегрируется в ядро и не может быть впоследствии извлечена. Внимание. Артефакт не имеет негативных свойств. Желаете встроить артефакт, впитав в себя его позитивное свойство? Да, нет. — матрёшки Это ещё что такое? Удивлённо приподняла она бровь. Ну как бы, ладно. Вроде бы ничего страшного. Мой ответ — да. Добраться до учебы оказалось тем еще испытанием. После вчерашней тренировки все тело болезненно ныло и всячески сопротивлялось любому движению. Я уже было хотел послать все куда подальше и вернуться домой, но тут заметил ее. Анютка дожидалась меня на площадке рядом со входом в универ. Она явно нервничала, потому как не могла устоять на месте и ходила туда-сюда. Наконец, заметив меня, девушка тут же подбежала и с волнением спросила, «Что случилось? Ты куда пропал? Почему не отвечаешь?» Ее вопросы поставили меня в тупик. Я достал телефон и обнаружил, что тот разряжен. Надо же, даже не удосужился проверить его работоспособность, когда закидывал в карман. «Да дело кое-какое срочное было», — попытался отмазаться я. «В пять утра?» — не унималась Аня. «Слушай, не держи меня за дурочку!» Я же вижу, что с тобой что-то происходит. Что-то нехорошее. То в больнице оказываешься, и врач говорит ничего серьезного. Сегодня вон на платформе чуть в обморок не упал и сказал «все нормально». Потом еще из игры в разгар боя вышел». Завелась она не на шутку и говорила тем же тоном, что и моя мама, когда я где-то накосячил. «Сереж, ты меня извини, но я за тебя волнуюсь. Если у тебя действительно какие-то проблемы, только скажи, я постараюсь помочь. Ты для меня уже вон сколько всего сделал». Если сам попал в беду, то я в стороне точно не останусь. Я лишь грустно усмехнулся про себя. И чего я раньше с ней не познакомился? Да испугался, потому что. Подумал, что все равно она на меня внимания не обратит. И тем самым чуть было не упустил такого замечательного человека. Эх, дурак был, дурак. Без всякого стеснения я подошел и обнял девушку. Вот же повезет Тиграну, если он оторвет взгляд от техники и переведет все свое внимание на Аню. «Спасибо», — тихо проговорил я. «Если мне что-то понадобится, я обязательно тебе сообщу». «А пока пошли на пару. К Бородачу опасно опаздывать». Это точно расслабилась Анютка и даже немного развеселилась. «Бородач? Он же Анатолий Иванович Бородавский. Действительно категорически не любил опоздунов». Хоть мы и успели прошмыгнуть в аудиторию за секунду до звонка, но все равно словили от него мрачно-хмурый недовольный взгляд. На паре Аня поведала мне, что необходимые ресы они в итоге собрали. Хоть мистерия одной и было сложно отбиваться, но она справилась. Время от времени ей помогали и сеньора с тетом. «Только на перерабатывающий завод набрали и отступили», — шепнула девушка. «Мисти отдала задание на постройку. К сегодняшнему вечеру уже должно достроиться». «Отлично, вы молодцы», — похвалил я проделанную работу. «Так, погоди, а где вы достали титан?» «Мистик купила», — как-то неохотно ответила та, словно ей запретили об этом рассказывать. «Надо будет с ней рассчитаться», — отметил я сам для себя. Кроме всего прочего, я узнал, что с нашей группой связалась душегубка и сообщила, что вроде как нашла новобранцев, но предварительно хотела бы со мной переговорить. «Надо же, как шустро. Интересно было бы поглядеть на этих рекрутов». Так, слово за слово, слушая в полуха лекцию, мы и просидели целую пару. Началась перемена, и большинство аудиторий рассосалось во всех направлениях. Следующая лекция должна была проходить тут же, поэтому мы с подругой решили никуда не ходить. «Аня, привет!» — раздался голос сбоку. Как-то очень быстро нас с обеих сторон обложила группа парней. «Привет!» — отозвалась девушка, слегка сбитая с толку их появлением. «Говорящий?» — озвали его лёхой Прищурился и как-то слишком уж близко придвинулся к моей однокурснице. «Тут слушок прошел, что твой клан подставил небесных, это правда?» «Нет, неправда», — уверенно ответила она. «А вот Диман утверждает, что правда. Кому верить?» Довольный ухмылкой растянул он губы. Рядом стоящий Дима деловито скрестил на груди руки. Взгляды парней так и сверлили беззащитную девушку. Крайне неприятные взгляды, кстати говоря, не предвещающие ничего хорошего. «Что ж ты так с нами?» — продолжил Алексей. «Мы тебя обучали, советы давали, а ты вот так подло поступаешь с моими друзьями». «Нехорошо это, Анют. Очень нехорошо». Лицо Ани как-то резко помрачнело от негодования. «А ты сам-то там был, как бы не изначай, обронил я. Чем докажете, что Диман не врет?» пока я наблюдаю лишь невесомое Димкино слово против слова Ани. — А ты вообще не лезь, — гневно процедил Леха. — Не твое это дело. — Предлагаешь мне спокойно сидеть и наблюдать, как вы девушку запугиваете? Причем голословно, без доказательств. А после угроз, я так понимаю, пойдут варианты того, как она может исправить якобы ее оплошность, так? — Не получилось подкатить по-хорошему, так вы по-плохому пробуете? Алексей еще больше оскалился, но тут прозвенел звонок, вместе с которым в аудиторию вошел и преподаватель. Вся бригада зыркнула на меня негодующими взглядами, а затем разбрелась по своим местам. «Ой, да не сделают они мне ничего», — тихо шепнула Аня. «Зря ты их разозлил. Но все равно спасибо». «У тебя когда следующее свидание?» Не особо обратив внимание на ее слова, спросил я. «Сегодня, а что? Мы в парке погулять хотели». «Да нет, ничего, гуляйте, конечно. Я к тому, что...» «А может, Тигран тебя около универа встретить после пар?» «Ему вроде не особо по пути будет. Да и мы на вечер договаривались». «Можешь спросить? И желательно, чтобы он на машине приехал». Девушка, не понимающая, нахмурила брови. «Так надо. Я решил не вдаваться в подробности». «Ну ладно, спрошу». Она действительно ему написала и сразу же нервно закрутила пальцами ручку. Похоже, не до конца они помирились. Напряженное ожидание продлилось всего пару минут, после которых лицо девушки просветлело. «Он сказал, что сможет», — заулыбалась Аня. «Отлично. Теперь я спокоен». «Так зачем это надо было?» — девушка все же попыталась вытащить из меня подробности. «Для безопасности», — важным тоном проговорил я. Однокурсница недовольно сморщила носик, но дальше допытываться не стала. Более ничего интересного на учебе не произошло. лёхинская бригада к нам больше не приставала. Тем не менее, я попытался предугадать их замыслы и не ошибся. Слишком уж плотоядными были те взгляды, которые скользили по телу девушки, пока мы разговаривали. На выходе из аудитории я специально задержался, отправив Аню вперед. Парни непринужденно последовали за ней, а я за ними. Каково же было их разочарование, когда ко входу в универ подкатила тачка, и из нее вылез накачанный дядя на пару голов выше их ростом. Бригада синхронно развернулась и пошла обратно. Доучиваться. Вот теперь они точно десять раз подумают, прежде чем на Анютку наезжать. Да, вот теперь я вообще спокоен эй серый разговор есть привязался леха уже ко мне аня к этому моменту села в машину и та тронулась с места чего тебе буркнул я да ты там что то возникал защищал свою аньку и все такое А она вон гляди уже с каким то хмырем уехала верно про нее говорят шлюшка та еще меня покоробило его высказывание да так покоробило что уже в следующую секунду я сломал лехи нос хотя может и не сломал но что-то там под кулаком точно хрустнуло. Со всех сторон на меня накинулись его прихвостни. Ударили в бок, в грудь, повалили на землю. Но, к счастью, в этот момент к нам подоспели другие студенты и растащили в разные стороны. Однако все это успел заметить проходящий мимо преподаватель физики. Суровым тоном он приказал отвести нас в медкабинет. Сам препод тоже отправился с нами и всю дорогу читал длинную неприятную лекцию на тему того, насколько пропащая и легкомысленная сейчас молодежь. Что им бы всю энергию на полезные дела направить, а не на махание кулаками, куда ни попадя. И все остальное в таком же духе. В медкабинете молоденькая медсестра смотрела сначала Леху, а потом меня. Нам обоим повезло. Никто ничего не сломал, отделались лишь синяками. Ну, еще у моего противника все же слегка припух нос и стал похож на картошку кровотечение ему остановили парой ватных тампонов. А мне выписали мазь для того, чтобы синяк на боку быстрее рассосался. Физик пригрозил, что доложит о происшествии ректору, так что вскоре нас ожидает веселая жизнь, а затем ушел. Некоторое время мы еще посидели с милой медсестричкой, а затем я отпросился у нее, ссылаясь на хорошее самочувствие, и пошел домой. На самом деле самочувствие у меня было откровенно хреновое. Бог отдавался неприятной болью с каждым шагом. Выйдя на улицу, я присел на лавочку перед универом, чтобы хоть немного перевести дух после всего случившегося. Мимо проходили студенты, зыркая в мою сторону, перешептываясь и посмеиваясь. Да уж, как быстро разлетается слава. Особенно негативная. Не собираясь торчать на всеобщем обозрении дальше, я поковылял в сторону метро. «Серега!» резко раздалось справа, от отчего я даже вздрогнул. Меня догнал однокурсник Вадим по кличке Додо. Его так прозвали, потому что он реально был похож на птицу. Худощавый, невысокого роста, коротко стриженный и с очками на носу. «Чувак, ну ты крут! Так четко залепил этому придурку! Прям вжух, вжух, бам!» Принялся восторгаться парень, размахивая в воздухе кулаками. «Давно пора было его проучить, да духу ни у кого не хватало. А ты прям хлобыще втащил ему по самые помидоры!» Ох, я как вспоминаю этот момент, так кровь в жилах кипеть начинает. — Ага, рад, что понравилось, — буркнул я и свернул в проулок. Резкая смена траектории движения должна была по плану сбросить привязавшийся хвост, но не тут-то было. — Слушай, — вновь догнал меня Додо. — Эм, я, конечно, извиняюсь, что лезу не в свое дело, но вы же с Аней встречаетесь, правильно? — С чего ты взял? — Так все об этом говорят. — Нет. «Как это нет?» Парнишка поправил очки и как-то очень сильно загрузился. «Вот так это нет». «Странно?» «Это все?» «Эм, нет?» «Ладно, допустим, не встречайтесь, но дружите точно». «Чего тебе надо?» уже разозлился я. «Да я просто хотел... В общем, это самое... Короче, Аня в Плеяде, и это уже всем известно». А они такой фурор навели в последнее время, что прям капец. Всех на уши подняли. Я тоже за ними наблюдаю. Не знаю как, но они уже три района в Криолате захватили, представляешь? Ай, хотя ты же ведь и не играешь, наверное. Не три, а два. Мысленно поправил я его, а вслух сказал, ближе к делу. Да-да. Я всей душой болею за плеяду и даже разработал пару интересных стратегий, каким продолжить наступление, но, понимаешь... — Я не могу просто так подойти к Ане и рассказать ей об этом. У меня духу не хватит. Может, ты нас как-нибудь это, ну, свяжешь? — Свяжешь? — повторил я, нахмурившись. — Ну да, свяжешь. — И каким же образом, позволь узнать? Аня, там Вадик тебе стратегию наедине рассказать хочет. — Ну, почему же сразу наедине? Можно и где-нибудь в общественном месте? — Ага. «Ну да, согласен, звучит тупо. Но, может, ты что-нибудь придумаешь?» «Расскажи, что за стратегии, я передам». «Мне бы, конечно, хотелось лично, но, наверное, ты прав. Давай лучше через тебя». «Короче, смотри». Додо завертел своей птичьей головой по сторонам, что-то высматривая. «Вон лавочка, пойдем присядем. Тут показывать надо». Некий интерес у меня все же проявился, и я последовал за парнем. Вадим плюхнулся на лавку, быстро перебирая пальцами по смартфону. «Вот, смотри!» — он повернул экран в мою сторону. «Это карта криалата Криолат — это город в игре «Рекриптум». Я тебе его перешлю, чтобы ты Ане показал. Теперь самое главное. Вот эти зеленые области контролируют плеяды, клан Ани. Все остальные области для них враги. Как видишь, ситуация для них складывается не очень благоприятная. Но я знаю, каким выбраться из окружения». И как же? Захватить территорию карателей, — предположил я, — хотя этот вариант и так был очевидным. Да, но с ними они быстро справятся. Я имел в виду другой момент, — деловито потряс в воздухе пальцем Додо. Вот видишь реку Суэдру? ЦРУ восточного района находится очень близко к ней, однако хорошо защищен с севера. Расшифровать, что такое ЦРУ для такого недалекого человека, как я, Вадиму и в голову не пришло. Он продолжил этому решение напрашивается само собой. Нужно атаковать со стороны реки. — Это как, не понял я. На лодках, что ли? — Этот нюансик я еще не до конца продумал, — поморщился собеседник, а затем поведал некоторые свои мысли. — На лодках тоже можно, но лучше на подлодках. Эффект внезапности и все такое. Весь смысл заключается в том, чтобы резким ударом захватить восточный район и вынудить черепов перераспределить силы. После этого у них останется лишь центральный район, окруженный силами Плеяды. А в окружении очень трудно защищаться, так ведь? В конечном итоге силы черных рассыплются, как детальки конструктора, и все. Бах-бабах, и вот Плеяда уже топовый клан с половиной Криолата в придачу. Рассказывал он все это с таким энтузиазмом и блеском в глазах, что я даже почти что уверовал в нашу легкую победу. «Ты про Орланов забыл, осадил я парня». «Ну да, в этом есть загвоздочка», — снова поморщился он. Если честно, я не совсем понимаю, что у Плеяды с Небесными происходит. Неясно, то ли они воюют, то ли нет. Поговаривают, что Плеяды зачем-то на них напали во время совместного захвата Западного района. Но зачем им это было нужно? Какая-то мутная история. Мутная это точно, поддакнул я. Хотя Орланы мне тоже не нравятся, покривился Додо. Блатные все такие, строят из себя черти что. А на деле самые обычные донаторы, которые играть-то толком не умеют. Лишь модными и дорогими пушками ходят меряются. — А сам ты кем играешь, — поинтересовался я. — Я? Да вот гладиатора выбрал. Это такие крутые чуваки, орудующие клинками и другим холодным оружием. Ближники, короче. Ими хоть и трудновато играть, но мне нравится. Когда подлетаешь к зазевавшемуся игроку, и вжух-вжух, голова с плеч, кайф. — А ты опасный человек, слушай, — покосился на него я. — Да ну, кого тут печально вздохнул Вадим? — Это только в игре. А в реале посмотри на меня. Смех, да и только. Даже с Аней заговорить боюсь. Трус. Самый обычный трус. Да ладно тебе, не унывай, — попытался подбодрить, я, ткнув его кулаком в плечо. А в банде какой-нибудь состоишь? Не, — покачал головой он. Как-то не получается в группе играть. Одному проще. А уровень какой? Почти пятнадцатый. На днях должен апнуться если одолею намеченную пачку мобов. Просто там мини-босс с ними иногда ошивается, так вот с ним бы мне не хотелось встречаться. — В одиночку воюешь с мобами? Не надоедает? — Да нет, — немного растерялся Вадим. — Нет, нормально. Иногда даже интересно с ними биться. Каждому нужно подбирать свой подход, искать слабые точки, изучать поведение. — Индивидуальный подход, значит? — задумчиво почесал я подбородок. — И что, эти слабые места у всех мобов есть? — Да, конечно, — уверенно заявил тот. И даже у боссов. У всех. Вот однажды я напоролся на одного здорового мураша с кучей. Он продолжил рассказывать, но мой бурный поток мыслей заглушил его речь. Хм, а ведь парниша прав. Хоть это и было очевидно, но мне в голову почему-то не пришло до этого момента. Если вычислить слабые места всех трех стражей голема, то можно быстренько с ними расправиться. А после этого вся мелкая шушера в виде толпы зомби будет для нас совершенно не опасна. Теперь осталось найти эти слабости. «Раскрыв жвало, он бросился на меня и...» «А в ущелье мертвеца ты бывал?» — перебил я пламенный рассказ Додо. «В ущелье мертвеца? Не, мне туда рано. А ты откуда о нем знаешь? Так ты тоже играешь?» «Меня Аня попросила отыскать информацию по слабостям тамошних боссов», — соврал я. «Аня попросила», — моментально оживился парень. «Я хоть и не интересовался еще этим данжем, но сегодня пренепременно изучу его вдоль и поперек. Завтра у тебя будет инфа. Сто процентов я ее добуду. И неважно, сколько раз придется сдохнуть». Явно проникнувшись в на него миссии, Вадим бодро поднялся с лавочки, поправил очки и твердо зашагал дальше по улице. «Да чего только не сделаешь ради самой мизерной капельки внимания понравившейся тебе девушке», — тихо вздохнул я ему вслед. Вставать с лавочки совершенно не хотелось. Все тело болело не только от побоев, но и от вчерашней интенсивной тренировки. Мимо проходили загруженные своими проблемами люди и не обращали на меня никакого внимания. Даже кибернетические импланты, ставшие чрезвычайно популярными в последнее время в мире, ничуть не облегчали человечеству жизнь. Точнее, не так. Жизнь-то они облегчали, но залечить душевные раны оказались не в состоянии. Люди становились нервными, алчными, злыми. Потому-то я и дорожу своими новыми друзьями, ярко выделяющимися на всеобщем фоне. Эх, ладно, надо домой топать, а то там кот ненакормленный. Отец работал сегодня во вторую смену, поэтому дома его не было. Не было и мамы. Лишь дымок встретил меня громким, протяжным и чрезвычайно голодным ни то мяуканьем, ни то верещанием. Я наполнил ему миску кормом, а сам устало плюхнулся в кресло. томился что-то. Словно дня три не спал. Кот жадно поглощал свои мясные сухарики, распространяя по всей квартире громкий хруст. Причем хруст этот был какой-то мягкий, тягучий, обволакивающий. Вдруг щелкнул замок, я вздрогнул. В комнате было темно, кот куда-то делся. В прихожей на пол опустился шуршащий пакет я сразу понял, что это пришла мама. Когда долгое время живешь вместе с кем-то, начинаешь по мельчайшим деталям определять человека. В данном случае сигналом мне послужил как раз звук пакета. Отец ставит его по-другому. Более громко, что ли? Поднявшись на ноющие ноги и с усилием распрямившись во весь рост, я поковылял к двери. Встретил маму, занес на кухню продукты и разложил их в холодильнике. «А у меня хорошие новости», — улыбнулась мама, заглядывая на кухню. «Я нашла еще один медицинский центр, в котором согласились тебя продиагностировать». «Дорого?» — коротко спросил я. «Неважно», — отмахнулась она. «У них передовое оборудование, и их очень заинтересовал твой случай. Ведь медицина еще с таким не сталкивалась. Единственный нюанс — этот центр в Москве, так что придется полетать. Я уже купила билеты на ближайший рейс через неделю. Раньше не получилось, все места заняты». «Спасибо, мам улыбнулся я и обнял ее. Мы вкусно поужинали, поболтали на отвлеченная тема, а затем я отправил ее спать, потому как прекрасно видел, что она очень устала. Сам же проглотил таблетку, размял деревянные мышцы, насколько это было возможно, растер мазь по синяку в боку, глубоко вздохнул и полез в капсулу. «Я предполагал, что сейчас окажусь в толпе зомби», Однако этого не произошло. Опасная зона ущелья мертвеца оказалась от меня метрах в трехстах. Вокруг никого не было. Хм, странно. В бою ведь нельзя безопасно выйти из игры. Видимо, друзья оттащили мое тело подальше, когда я отрубился. Перед глазами мелькали непрочитанные сообщения. Первое я открыл от душегубки губки. «Кард, я нашла одну банду, они готовы с нами сотрудничать, но предварительно хотели бы переговорить с тобой». «Еще за мной увязались несколько мелких покашников Я им всем сразу же отказывала, однако они говорят, что обладают какой-то очень важной информацией. Я бы им не верила, но решение остается за тобой. Короче, тут не одна банда, а целых три ждут твоей аудиенции. Жду твоего ответа». «Надо же, целых три банды готовы к нам примкнуть. Душегубка явно времени зря не теряла. Надо будет переговорить с их представителями». Следующая группа сообщений оказалась от лисички. Все ее бурные фантазии я тут же опустил и вычленил лишь действительно важную информацию. «Командир, тут каратели самые настоящие раскопки затеяли. Один из моих бывших сообщил, что они что-то очень важное ищут. Что-то, что, что черепа успели забрать, когда мы выбили их с терры. Предположительно, это что-то находится где-то рядом с церру, которая законсервирована до следующего ивента. Но это лишь мои мысли». Продолжаю допросы с пристрастием. Если что, узнаю, сообщу. Хм, так может поэтому они так рьяно пытались отбить район обратно. Интересно, интересно. От копеечки пришел перевод на сумму в 32 600 крипто с припиской «на карманные расходы». Да уж, всегда бы были такие карманные расходы. Поблагодарив торговку, я переключился на следующее сообщение. «Перерабатывающий завод построен». Жду твоего возвращения. Мистерия ограничилась лишь одной короткой фразой. «Мисте, я тут, привет», — связался я с девушкой. «Привет. Все нормально?» — немного обеспокоенным голосом спросила она. «Да, все хорошо. Как тут у вас дела? Какие планы на сегодня?» «Хм, какие планы?» — Мистерия задумалась. «Завод я уже построила. Предлагаю дальше собирать ресурсы на маскировочный комплекс, потому как постоянно прятать в облаках нашу платформу вряд ли получится. «Но это лишь мое мнение, а ты решай сам». «Пожалуй, я прислушаюсь к твоему мнению. Давай построим маскировку». Девушка довольно цокнула языком. «Слушай, мисс», — вновь заговорил я. «Ты сейчас далеко? Не хочешь поучаствовать в проведении конкурса на союзничество с нами?» «Чего?» — весело усмехнулась та. «На союзничество?» «Ага. Душегубка же нам потенциальных союзников нашла». Надо бы их протестировать, достойны ли они. Мистерия вновь засмеялась. «Ну как я могу такое пропустить?» — наконец ответила она. «Я над тобой на платформе. Сейчас спущусь». Так теперь приглашаем претендентов». «Душа, ты тут?» «По иконке вижу, что тут», — связался я с гладиаторшей. «Тут, тут. ПКшники волнуются. Ты готов их выслушать?» «Да, готов. Пускай присылают своих представителей к ущелью мертвеца». Ч «Чего? Ты прикалываешься? А удаленно пообщаться никак?» «Никак. Хочу увидеть твоих кандидатов в действии». «Да уж», — недовольно проворчала она. «Ладно, сейчас». Устроившись поудобнее на булыжнике, я принялся ждать. Синьорит эстетом в игре не было. Похоже, затянулось их свидание. Да и ладно, пускай развлекаются. В скором времени метрах в десяти от меня ловко приземлилась на ноги Мистерия. Она явно уже хорошо натренировалась в прыжке веры. «Ух, бодрит!» — распрямилась она и вдохнув полной грудью. «Ну что, где там наши союзнички?» «Скоро будут. Присаживайся, поболтаем. Хочу, чтобы ты моего пэта посмотрела». «А что, с ним не так?» Паучок выбрался из спины и перебежал мне на плечо, удивленно уставившись на меня восемью глазами. «Да нет, все с тобой так, не переживай», — ответил я пауку, а затем перевел взгляд на девушку. В его системе что-то написано о перспективах развития. Не знаешь, что это может значить?» «Знаю, конечно». Мести подсела рядом и забрала у меня с плеча питомца, внимательно его рассмотрев. «Какой у него сейчас уровень?» «Седьмой». «Ага, ты можешь прокачать его до десятого, перебросив ему свои энергоячейки. И это будет максимум. Дальше уже придется обновлять прошивку до новой версии. Операция несложная, но придется потратиться на саму прошивку». Зато у пэта появятся новые способности или перки и возможность развития до двадцатого левла. Вот оно как значит. Ясно, ясно, медленно проговаривал я, разглядывая интерфейс питомца. Передать опыт ему, говоришь? Хм, вот так, что ли? Вы переместили 874 энергоячейки в вашего питомца кибернетический паук. Поздравляем, ваш питомец достиг 10-го уровня ядра. Ваш питомец достиг максимального уровня развития. Для дальнейшего усовершенствования повысить класс питомца до второго, установив в его систему необходимое обновление. По услужливо из ссылки я перешел в раздел прошивок для пэтов. И тут было на что посмотреть. Обновлений оказалось крайне много, и все они различались по конфигурациям, которых было четыре штуки. Агрессия, выживание, поддержка. Уникальная. Как понятно из названий, первые добавляли пэтам атакующие способности, вторые — оборонительные третьи и все остальное не относящиеся к бою, а четвертые устанавливались только при определенных условиях предыдущей версии системы. Завороженный таким обширным выбором, я углубился в изучение. Так, если думать логически, нужен ли моему пауку дамок? Определенно нужен. Благодаря бесшумному передвижению он может спокойно нейтрализовать зазевавшихся врагов. Нужна ли ему броня? Хм, живучесть, конечно, вещь полезная. Не придется так часто тратиться на возрождение. Однако на этом все плюсы и заканчиваются. Нет, пожалуй, не мой вариант. А вот поддержка — тоже любопытная конфигурация. Можно увеличить скорость и грузоподъемность, усилить сканер, проапгрейдить сенсоры, либо сделать из пэта-ремонтника, залечивающего мне раны прямо в бою. Самая обширная ветка, короче говоря. Пока я просматривал каталог, Мистерия принялась копаться трансформированной рукой в паучке, предварительно перевернув его брюшком вверх. Цены, как всегда, кусались, но сейчас у меня были деньги благодаря копеечке. Осталось лишь выбрать то, что действительно мне будет необходимо. В конечном итоге я остановился на самой дорогой из уникальных прошивок для паука, решив прокачивать именно его, а не волка. Для волка я потом куплю отдельную систему и буду гулять с двумя пэтами. «Мисс, не одолжишь 2000 крипто?» — попросил я у девушки. «35 штук стоит прошивка. Чуть-чуть не хватает». «И все-таки у тебя хороший аппетит?» — усмехнулась Мисте, махнув в воздухе пальцем. «Вам осуществлен перевод денежных средств от персонажа Мистерия на сумму 2000 криптокредитов». «Спасибо», — поблагодарил я и тут же совершил покупку. Пакет обновления операционной системы «Паук» SP2 номер 86962. Тип уникальная повышает класс питомца до уровня 2 пакет включает в себя следующее дополнение возможность установки парализующего модуля возможность установки модуля с паутиной функция перехвата управления невраждебных механизмов при помощи навыка интеграция желаете установить пакет обновления для питомца да нет а чего ради я его покупал естественно? — Верните питомца в связующий модуль для проведения процедуры обновления. — Мисти, тут меня просят вернуть пэта на базу. Ты там чего с ним творишь? — Апгрейдю ему оболочку. Подожди минут пять, хорошо? — Да не вопрос. — Хоть весь день с ним возиться можешь. Твоим золотым ручкам я всецело доверяю. — Вот не льсти, а? Не люблю этого. По-доброму покосилась она на меня. — Да где ж тут лезть? Одни голые факты развел я руками. Так-так, значит, после обновления паучку можно будет еще два интересных модуля прикупить. Посмотрим, сколько же они стоят. Парализующий модуль. Хм, и тут куча вариаций, отличающихся по времени обездвиживания жертвы и необходимому для установки уровню. Самый дорогой стоит 30 косарей, станет на 10 секунд. Ну, нормально, в принципе. Даже получше моих дротиков. А вот модуль с паутиной — интересная штука. Это замаскированная ловушка, которую паучок может поставить практически в любом месте. При попадании туда противника липкая сеть активируется и крепко сматывает его, обездвиживая. Стоимость модуля зависит, опять же, от необходимого уровня и крепости самой паутины. Допустим, если купить дешевую, то стражам будет вообще начхать на такую ловушку. Они сразу же ее разорвут. Вдруг краем глаза я заметил какое-то движение. Моментально закрыл все окна и вгляделся. В нашу сторону резво бежала человеческая фигура. Точнее, она бежала не к нам, а мимо, к ущелью мертвеца. Довольно забавно было наблюдать в пустынном каньоне бегущего игрока. Он явно бежал из города, а расстояние оттуда до сюда приличное. Когда неизвестный подбежал к нам ближе, чем на полкилометра, я смог разглядеть его профиль. Имя — изибризи Класс — Гладиатор. Уровень ядра — 14-й гладиатор четырнадцатый уровень приперся один уж не до доли это случаем очень на то похоже нас он явно не замечал потому как несся со всех ног прямиком в толпу зомби я уселся поудобнее и приготовился лицезреть крайне необычное действо мисти тоже отвлеклась от паучка удивленно приподняла одну бровь и принялась наблюдать вместе со мной на секундочку для информации У зомби восемнадцатый уровень, у гладиатора четырнадцатый. Зомби много, глад один. Казалось бы, вывод очевиден. Однако Изи все же умудрился нас удивить. Не сбавляя скорости, гладиатор влетел в опасную зону, грациозно маневрируя между опасными противниками. Уклонялся от атак, подныривал то там, то тут, прыгал во все стороны, но упрямо двигался вперед по ущелью. Минуты не прошло, как он проскользнул сквозь зомбаков и встретился со следующей партией мобов облезшими страшными гончами девятнадцатого уровня. Песики оказались куда ловчее предыдущих противников, но и тут гладиатор не сплоховал. Четко выверенными обманными движениями он сбивал их с толкой, продолжал, всячески исхитряясь, уворачиваться. Наверняка этот этап изибризи проходил уже не в первый раз. Я даже на ноги поднялся, чтобы лучше все рассмотреть. Уклонившись от зубастой пасти, парень рубанул клинком наотмашь, отрезав твари лапу, но останавливаться, чтобы добить не стал. Еще пара быстрых прыжков сквозь пространство, и вот он уже вылетел к здоровенным паукам, которые сразу же недобро зашипели. Покинув свои гнездышки между скалами, они резво бросились на пришедшую к ним добычу. Вот тут парнишка замешкался, видимо, дальше гонщик он еще не заходил. Тем не менее, он быстро собрался и рванул прямо на пауков. Другого пути все равно не было. И тут произошел нежданчик. Под ногами изибризи что-то мелькнуло? и уже в следующее мгновение гладиатора окутала противной липкой паутиной, превратив беднягу в практически идеальный кокон. Выбраться он не успел. Твари тут же его сожрали, оставив после себя лишь разорванную паутину. Ну вот, теперь я увидел паучью ловушку в действии. Вполне неплохо. Надо брать. Я опустился обратно на камень. А он крут, прокомментировала девушка, вернувшись к модернизации паучка. И я был полностью с ней согласен. Когда она закончила свою работу, корпус моего пэта стал заметно прочнее. У него даже появилось значение брони в виде десяти единиц. А еще хранилище для модификации увеличилось до восьми штук. Вроде бы мелочь, но, блин, приятно. Я искренне поблагодарил напарницу. Наконец-то на горизонте появился какой-то аэр. Одновременно с этим со мной связалась душегубка и сообщила, что они на подлете. Что ж, давайте посмотрим на тех, кто-то кряна пытается с нами побрататься.